Дом у госпожи Валитбековой был странноватый. Обставлен по-восточному. Все диваны до ковры, резная персидская мебель, на стенах какие-то арабские изречения, а в кабинете стол завален биржевыми сводками и чертежами. Целых три телефона, компактный телеграф и даже новинка из новинок – аппарат фоксимильной связи. «Это-то вам зачем? Бывает, нужно отправить документ с подписью или чертеж», – коротко ответила хозяйка. Дома она сняла чедру и стала держаться иначе. Глаза смотрели цепко и требовательно. Движения сделались резкими, речи немногословными. Невозможно было поверить, что эта дама способна рыдать или умолять. Всяких женщин повидал на своем веку Ираст Петрович. Но такой, пожалуй, еще не встречал. Интересный экземпляр. Что за человек был ее покойный муж? Неужели на портрете изображен он, толстощеки боров в феске, с фотовскими усами? Гасым остался в гостиной пить чай со сладостями, а Фандорин с Валитбековой поднялись наверх, где в маленькой квартирке прихожая, санитарный узел, жилая комната обитал хромой. На лестнице Рас Петрович покосился в зеркало. попаху снять он не осмелился, чтобы не сверкать лысым черепом. В сочетании с черной отщиптанной физиономией вид был просто кошмарный. Жил Геркаунец аккуратненько, как подобает немцу и военному. Диплом, за меткую стрельбу. Кубок за верховую езду, наградной жетон за рубку лозы. Коллективный снимок семейства. Все надутые, принаряженные, с выпученными глазами. Фатор, мутор, четыре сына сплошь в мундирах, три мэтхен. Который? Вот этот, только здесь он совсем молодой, не похож на себя. Он был высокий, сильный, спокойный, бедняжка. Вздохнула Валитбекова, но без особенного чувства. Это понятно, мать думает только о сыне. На чужого человека эмоций не хватает. Франц наверняка мертв. Сопровождающих всегда убивают, чтобы продемонстрировать родителям серьезность намерений. Эрест Петрович ничего на это не сказал. Делиться подозрениями с госпожой Валитбековой в его планы не входило. Он рылся в ящиках стола, искал какой-нибудь документ с фотокарточкой. Ага, вот, Геркауниц состоял в бакинском немецко-австрийском землячестве и был не просто член а действительный член правления. С маленького снимка смотрел мужчина немногим за 30, с волевым подбородком и уверенным взглядом. Наверное, был хорошим воспитателем для мальчика, если функции Кауница ограничивались только этим. Он что-нибудь говорил о своей деятельности в немецком землячестве? Нет, он мало про себя рассказывал. Я, собственно, не расспрашивала. Если мы беседовали, то лишь от Урали. А что вы вообще знаете об этой организации? Валитбекова без интереса взглянула на членский билет, пожала плечами. В Баку несколько тысяч немцев, германских и австрийских подданных, прибалтийцев. У них своя жизнь. Фандорин перешел к книжным полкам. Господин Кауниц был не чужд, чтение. Романов нет, зато много литературы по военному делу и спорту. А это у нас что? Манифест коммунистической партии. Однако тут же Лассаль, Клаузовиц, Ницше... Широкий круг интересов. Каких по политических взглядов он придерживается? Понятия не имею. Хозяйка была удивлена. По-моему, я ни с кем и никогда в своей жизни не разговаривала о политике. Даже с СССРами, которым ежемесячно плачу две тысячи, чтобы не мешали работать. Больше ничего, за что можно зацепиться, раз Петрович в комнате не нашел». Франц Кауниц был либо не причастен к похищению, либо позаботился перед акцией убрать все подозрительное. Пользу версии о невиновности говорило то, что деньги, 500 с чем-то рублей, остались на месте. Но и это могло быть сделано специально, чтобы запутать след. Расскажите как можно подробнее про телефонный звонок, попытайтесь вспомнить все слово в слово. Память у Валетбековой была отменная, даже удивительно, учитывая потрясение. Значит, вы уверены, что говорил именно русский, уточнил Фандорин. Или тот, кто очень хорошо знает язык. Но даже если они взяли русского посредника, это ничего не значит, и так понятно, кто похитил Турала. Вот как, поразился Распетрович. Петрович. Кто же? Как кто? Вдова тоже была изумлена. Естественно, армяне? Послушайте, Фандорин поморщился. Вы же умная. Или вы тоже считаете, что во всех злодействах на свете могут быть виноваты только армяне? Нет, конечно. Мерзавцев много в любой нации, но это бакинская специфика. У наших бандитов, даже тех, кто называет себя революционерами, существует распределение. У армян детей похищают тюрки, у тюрков армяне. Это помогает избежать осложнений с родственными связями. А ведь она права. Банда Хачатура была армянская. И вообще армяне участвуют в революционном движении гораздо активнее, чем мусульмане. Кроме того, тюркские шайки не принимают инородцев, а революционеры за интернационал. Австриец вряд ли стал бы сообщником у бакинских Гочи, а вот у армянских маузеристов запросто. «Что я должна сказать стачечному комитету?» – спросила Валитбекова. Ясно было, что этот вопрос сейчас ее волнует больше всего. «Просто скажите правду». Про похищение они наверняка уже слышали, но не знают о требовании преступников. Уверен, что рабочие отнесутся к вам с сочувствием и согласятся подождать с требованиями. Вот ведь умная женщина такой простой вещи сообразить не может. В ее ответе прозвучало раздражение. Вы производите впечатление умного человека, а говорите глупости. Похитителям наплевать, чего от меня требует комитет. Им нужно, чтобы мои вышки перестали качать нефть. Они хотят расширения стачки. Разжалобить рабочих я могу, это не трудно. Но если предприятие не забастует, моего сына убьют. А если оно забастует, я разорюсь. Неужели непонятно? Тогда все совсем по роста. Что лучше, мертвый сыну богатой матери или живой сыну разоренной матери? Она опустила голову. Значит, отказываю. Причем грубо. Объявляю, что все зачинщики уволены. Тогда стачка гарантирована. Завтра же, как только станет известно, что Саадат Валибекова перестала добывать нефть, на меня насядут кредиторы. Первая выплата через два дня, 1 июля. Он не слушал ее, думая. Найти Делане — это раз. Выяснить, откуда звонил русский — это два. Господин Фандорин. Саадат схватила его за локоть. Сильно. Если вы вернете мне сына до первого числа, я вас щедро отблагодарю. Я подарю вам свою лучшую вышку в Сураханах. Она дает сто тысяч пудов белой нефти. — Какой? — рассеянно переспросил Распетрович, Петрович, и рассердился. — Слушайте, не мешайте думать. Я возьму лист бумаги, хорошо? Он сел за письменный стол, пододвинул чернильницу. — А вы не стойте над душой, приведите сюда Гасыма. Мне нужно десять минут покоя. Разбрызгивая фиолетовые брызги, стальное перо жирно вывело долгожданный иероглиф — клинок. Как вернулись садат Валитбекова и Гасым, Фондорин не заметил. Он сосредоточенно писал. Оторвался от листка, только когда Гасым громко ответил хозяйке на заданный шепотом вопрос. «Всегда так. Головой думать не умеет. Должен бумажка писать. Бумажка нет, голова плохой, совсем не работает». Перечитав написанное, Ираст Петрович сам себе кивнул. Листок скомкал и кинул в мусорную корзинку. Он был больше не нужен. «Действовать будем так. Во-первых, я воскресну. Уже пора». Мне понадобится помощь подполковника Шубина. На всех главных перекрестках стоят городовые. Делане бежевого цвета машина приметная. Надо попытаться восстановить путь ее следования. Второе. Шубин сделает запрос на телефонную станцию, и мы узнаем, откуда звонил посредник. Третье. «Э-э-э-э!» э, -э, -э, -э густым басом взревел Гасым, сорвал папаху и шмякнул ей об пол. «Я с полицией ничего делать не буду! Режь! Не буду!» «Я тоже!» «Я тоже замахала руками Садат. Это навсегда погубит мою деловую репутацию. Это Баку. У нас серьезные люди свои проблемы с помощью полиции не решают». Фандорин слушал и не верил. Гасым, ладно, он дикарь. Но госпожа Валитбекова должна была бы понимать. К ее разуму он и возвал. В похищении участвовали пять человек. И это не вся банда. Кто-то наблюдал со стороны и дал знать посреднику, что операция прошла успешно. «Посредник протелефонировал вам. Он сказал, я должен передать ваш ответ немедленно. Значит, есть еще кто-то, кому он докладывает. Это целая организация. И вы хотите, чтобы мы с Гасымом справились с нею вдвоем?» «Четвером», — сказала Валитбекова. «Я буду с вами и еще Зафар. Он Евнух, он мне предан». «Вай, женщина, Евнух!» Гасым, только что поднявший папаху, снова швырнул ее на пол. «Юмрубаш, скажи ей по-русски, что думаешь! По-нашему такие слова нету!» Но Эраст Петрович ничего не сказал. Ни Валитбековой, ни своему экспансивному товарищу. Соображениями, которые пришли Фандорину в голову, с этой аудиторией делиться не стоило.